Глава 28. Вероника начинается в полдень. Так назову я свой следующий триллер с элементами хоррора. Или нет, Вероника начинается и никогда не заканчивается. Вот так будет точнее. С утра ведь ничего не предвещало. И вот опять тайфун подкрался незаметно. «Хозяйка, хозяйка, разговор есть!» «С хозяйкой-то я давно смирилась. Чего тебе?» «Завтра прилетает моя мама, надо бы ее встретить». «Вообще не вопрос. Мама – это святое». «Ну, конечно, если надо, то поезжай. Можешь вообще завтра не выходить. Без тебя справимся. Решай спокойно семейные дела». Вероника махнула рукой. «Да не в том дело. Самолет только вечером. Я сто раз убраться успею. Я одна не справлюсь. Там столько вещей». «Ну, я не знаю. Мужа с собой возьми». «Он не может». Работает! Развела руками горничная. От такой наглости я чуть не подавилась. Это Василий-то работает? Ну, если он работает, то я. Только мысль о том, что все-таки именно Василий, родственник Татьяны, удержала меня от ехидных комментариев. Ну, так от меня-то ты чего хочешь? Съезди ты со мной, пожалуйста! Дар речи вернулся ко мне не скоро. Нет, я понимаю! что слово субординация нашей горничной вообще не знакомо, и смысл его уж кому кому, а Веронике объяснять совершенно точно бесполезно. Да и жалко ее с этим ее супругом точно каши не сваришь. Денег платить кому-то у нее нет, не так много она зарабатывает, а кто ей еще поможет? Ну хорошо, давай съездим раз Василий так занят, последняя шпилька вылезла сама собой. Невозможно удержаться и не потроллить вечно занятого великого труженика. И еще есть вопрос. В принципе, на спасибо от Вероники я и не рассчитывала. Ну чего еще? Помассировать твоей маме пятки? Откуда ты знаешь? Насчет массажа не знаю, а специалиста пригласить надо бы в отель. Мама позавчера оступилась, теперь хромает. А почему в отель-то? Какое отношение твоя мама к отелю имеет? «Маме бы надо пожить в отеле пока». «Бесплатно?» – вырвался у меня дурацкий вопрос. «Понятное дело, откуда ж у меня такие деньжища платить?» «А чего твоей маме у тебя в квартире не живется? Место там вроде позволяет. Поставь ей в комнате детей раскладушку». «Да нет, это невозможно. Мама же с ногой, а ты видела, какая крутая лестница у нас вниз? А в отеле все-таки лифт есть. Да и потом. Маме нужна отдельная комната». Не сможет она с детьми жить». «Смотри, какая цаца! А зачем же ты ее волокла сюда, коли здесь ее и разместить негде? А куда я еще ее дену? Мама все-таки! Не может же она вечно у племянника жить?» «Конечно. У родного племянника не может, а в чужом отеле это запросто. Ну и логика. И что мне ей на эту просьбу ответить? С одной стороны, сейчас не сезон. Номера не заняты. Отель не перегружен». Надо бы спросить разрешение у Татьяны, но я и сама прекрасно знаю, что эта добрая женщина ответит. «Ну, хорошо. Пусть твоя мама немножко поживет в отеле». Ох, не знала я, на что подписывалась, когда давала добро на проживание родственницы нашей горничной в отеле. Хищная Вероника, обо всем договорившись, радостно унеслась во своясе. «Удивительно, но до следующего дня...» Мне удалось дожить без особых приключений. Никого не били по голове, не убивали, не закрывали в психиатрическом отделении, и даже потопы и головная боль прошли мимо меня. Путь до аэропорта имени Ференца-Листа мы с Вероникой преодолели на такси достаточно мирно и даже без обычных скандалов и перепирательств. Горничная сегодня вообще на себя не похожа, необычайно молчалива. Видимо, сказывается волнение перед встречей с любимой матушкой после длинной разлуки. Долго ждать нам не пришлось. Практически после первого стаканчика кофе по громкой связи объявили прибытие борта такого-то из Москвы. Мама оказалась винтажной, лишь слегка со состаренной копией своей дочери. Чуть-чуть пониже, слегка пошире. Но в целом одна порода. Вероника как будто ее не включили в розетку, Молча приветственно постучала мать ладонью по спине и замерла поодаль. «Виолетта Аркадьевна, здравствуйте!» Решила я представиться самостоятельно, раз уж Вероника сегодня немного не в себе. Старушка смерила меня презрительным взглядом. «Зовите меня просто Вита. Я еще не настолько стара, чтобы пользоваться отчеством». «Как скажете. Меня зовут Алина. Я управляющая в отеле, где трудится ваша дочь». Трудится? Женщина презрительно хмыкнула. «Разве так трудятся? Вот я в ее годы на трех работах успевала, и ее растила. А она чего?» Я покосилась на горничную. Та стояла красная, как вареный рак, втянув голову в плечи. Втроем мы прошли в зал выдачи багажа. На ленте творилось что-то странное. Практически все пространство транспортера заполонили здоровенные клетчатые сумки. Подсчитать их мне удалось не с первого раза. Одна, две, десять, двенадцать, четырнадцать. Казалось, что отверстие в стене никогда не закончит выплевывать этот экзотический багаж. Обернувшись, я чуть не упала в обморок. Ловкая старушка, прихрамывая, скакала вдоль ленты и снимала за раз по два баула. «А вы чего тормозите? Помогайте!» – скомандовала она нам. «Ну, не знаю, как две...» Каждую из сумок едва возможно было поднять в одиночку. Всего на полу скопилось 17 мест багажа. Я почесала в затылке. И как это у нее вообще получилось все это провести? «Виолетта Аркадьевна», – старушка недобро зыркнула. «Вита, а вы доплачивали за багаж?» Пожилая женщина ехидно засмеялась. «Конечно! Кто же это бесплатно-то повезет?» «Мама, а откуда же такие деньги?» Недоверчиво уточнила Вероника. «Спорим, ни за что не догадаешься. Николай заплатил». Не стала создавать интригу Виолета. «Чего это он вдруг такой щедрый? Сколько я его знаю, снега зимой не выпросишь». А я ему так и сказала. «Или ты платишь за мой багаж, или я буду весь скраб у тебя хранить, пока мы дом в Венгрии не купим». «Дом в Венгрии?» Я мысленно ахнула. имея два работающих бизнеса, агентство недвижимости и, да, книги. Это тоже коммерческое предприятие. Не смею задумываться о подобном. А мама нашей горничной планирует. Может, мне в ту деревню, из которой она уехала, податься? Я, знаете ли, тоже от домика на минеральных водах не откажусь. Не зная, как продолжить беседу, я лишь осторожно отметила, что купить дом в Будапеште и даже его окрестностях Не так уж и дёшево». «Вот именно», — закивала головой Вита. «Потому у племеша и не было выбора. Один раз раскошелился, и всем хорошо». В руке у Виолеты Аркадьевны без конца тренькал телефон, и она периодично косилась на экран, читая новые сообщения. Вдруг она заметила, что у одной из сумок поврежден бок, и какие-то тряпки так и норовят родиться через дыру наружу. Мать Вероники сунула мне телефон, и полезла в бездонную дамскую сумочку, выудив оттуда скотч. «А ну, Доня, помоги! Надо заклеить, пока дальше не расползлось!» Телефон Виты тренькнул и завибрировал у меня в руке. Нехорошо подглядывать, но я совершенно машинально поднесла аппарат к глазам. «Ты меня потерял навеки, старый развратник! Не ищи меня! Я уехала к дочери за границу!» А в ответ такие милые сюси-пуси, будто день всех влюбленных на дворе. «Еще немного, и я начну считать чужую личную жизнь своим личным оскорблением. Что вообще происходит? Вон, Лидия замужем в 74, матери Вероники не меньше 65, и у нее тоже есть какой-то старый развратник. Когда мы, наконец, уселись в грузовое такси, в обычный седан вещи новоприбывший, но никак не помещались, я почувствовала себя террористом». Захватывающим самолет. Вероника лихо скомандовала водителю ехать, назвав свой домашний адрес. Мы же вроде собирались в отель. Так мы немного подождем. Курьер посылку принесет. Часть вещей мама почтой отправила. А потом эту посылку нельзя забрать. Ты представляешь, сколько стоит время ожидания такси? А «Да он звонил уже. Это не больше часа. Мысленно перевела я время ожидания в форинты. и мне это не понравилось. Но вот что, я дождусь посылку и привезу, а вы езжайте прямиком в отель». Перспектива самой таскать Виолетины баулы меня вообще не радовала. «Еще чего, пусть сами корячатся. Небольшую посылку, так и быть, доставлю». В несколько взвинченном состоянии я пулей вылетела из машины. «Василий, вы где?» взревела я с порога. Видимо, супруг горничный находился в дальнем конце квартиры. Дыхание у меня внезапно закончилось. Богослов действительно оказался в комнате, служившей его семье детской. Вот только был он там не один. На руках Василий держал ребенка, того самого, что уже вторую неделю разыскивает венгерская полиция. Мишу Калача. Я ахнула, но к расспросам приступить не успела. Внезапно Миша превратился в большую морковь, которую протягивал мне ученый кипяченый, отчего-то помахивая русалочьим хвостом. Жаль только, не успела я досмотреть это представление, прямо перед тем, как Василию сделаться сказочным персонажем, голова моя лопнула и наступила непроглядная ночь. Водку я не употребляю уже лет двадцать, не то, чтобы я когда-то сильно увлекалась, а потом вдруг завязала. Отнюдь. Просто те три раза, что крепкий напиток попадал в меня, запомнились мне, как у иных хранятся в памяти разводы и похороны. Слабый мой организм выдает такое страшное, адово похмелье со всем сопутствующим антуражем, что мной было решено. Бог же, Троицу любит! Вот на этом и остановимся. Такого количества здоровья у меня не имеется, чтобы повторять подобные развлечения. Это я как раз помню. А вот от чего я лежу на холодном полу? Почему вместо головы у меня сплошная боль? Из какого то фига меня так кошмарно тошнит? Нет. Не могла же я взять и напиться до беспамятства. Где я была? Вроде шла к Шандару. Это с ним мы так накидались? А почему это я на полу? Где его уважение к даме? Перед моим мысленным взором появилась старушка, захлопывающая дверь в квартиру прямо перед моим носом. «Нет, к Шандору-то я и не попала. Как же больно-то, Господи, надо встать. А где, собственно, мои руки? Не может же их не быть. Я точно знаю, что мне не менее двух положено». Без особого удовольствия, открыв глаза, даже взмах ресниц отозвался пронзительной болью. Я обнаружила руки на месте. Более того, кто-то очень мило позаботился, чтобы я их не растеряла. Руки мои были связаны между собой. и для верности примотаны к телу скотчем. — А что, собственно, происходит? — спросила я у Василия, также привязанного у окна к стулу. Где-то заплакал ребенок. Ко мне неожиданно вернулась память и способность соображать. — Зачем вы похитили ребенка, Вася? Мужчина, открывая рот как рыба, вскинул голову, попутно уронив очки. — Что вы несете? С чего бы мне его похищать? — «Мальчика передали нам на временное содержание. Я иногда подрабатываю гувернером, о чем даю объявление». «Да что вы врете? У вас и телефона-то нет. Как же вас находят?» «Объявление я даю на телефон жены». «Отлично. Нужно вызвать полицию. Я совсем забыла, что мы оба некоторым образом не свободны». «Кто? Кто это сделал?» Я показала жутко болящей головой на свои руки. «Виктор». отец мальчика». «Виктор? Тот самый, который слегка умер? Почему отец?» «С чего бы ему умирать? Его цвет лица, конечно, здоровым не назовешь. Впрочем, как и у всех употребляющих мясо». «Виктор жив?» «Как видите». Василий печально оглядел наше положение. «Как же это может быть?» «Я не только видела его мертвым, но даже и нюхала. С таким запахом не воскреснешь». Это уже бесполезно и надеяться. Тут, как в фильме ужасов. Дверь заскрипела, и на пороге появился вполне себе живой покойник. Да вот только не тот. Хотя это, наверное, и ладушки. Воскресенье слегка разлагающихся тел так себе развлечение. Не хотелось бы присутствовать. «Какой же это Виктор? Василий. Это, по-вашему, Виктор, что ли? А по-вашему, кто?» «Мне он, по крайней мере, так представился. Я документы у него не смотрел». На пороге стоял Владимир. Я не могла сдержать своего возмущения. «Владимир, у меня и раньше были подозрения, что вы спятили. Но теперь я вижу, что не напрасно думала о вас плохо. Зачем вам понадобился этот спектакль? Зачем нужно было похищать ребенка у себя самого? И вообще, киднеппинг, трупы вокруг». Пожалуйста, если вас это забавляет, но при чем тут я? За что вы на меня-то взъелись? Чего вы меня-то связываете, то по голове бьете без остановки, и то и другое уже по паре раз проделывали. Чтобы что? Да потому что вам заняться нечем. Вместо того, чтобы мужу борщи варить, вы лезете за тычкой в каждую бочку. Ну, конечно, именно потому, что я не замужем, вы и похитили сына. В логике, конечно, вам не откажешь. А подсуетись я заранее с личной жизнью, никто бы и не умер, да? Я во всем виновата. Никого я не похищал. А как, по-вашему, это называется, если ваш ребенок якобы исчезает, а вы его прячете у гувернера? Не ваше дело. Дело-то, может, и не мое, но голова моя, и вы по ней регулярно чем-то ударяете, с неясными мне целями». «Так, может, расскажете, что происходит?» Владимир посмотрел на часы. «Может, и расскажу, если времени хватит». «Времени до чего? Надеюсь, вы не собираетесь нас с Василием прикончить?» «Посмотрим», усмехнулся Владимир. «Ну, слушайте, если интересно». «Представьте, да, мне интересно. От чего? «Хватит уже перебивать». Я пристыженно смолкла. «История эта началась давно. И очень банально. Я был женат, а Анна была моей секретаршей. Она спала и видела, чтобы я развелся и сделала все возможное. Сначала, чтобы забеременеть, а потом, чтобы моя жена об этом узнала. Я не верила своим ушам. Анна сделала все возможное, чтобы забеременеть. Будто это произошло без его участия. Наверняка она его связывала, чтобы осуществить коварные планы. У нее получилось. Супруга выставила меня из дома. Я развелся и снова женился. Не мог же я допустить, чтобы мой ребенок родился вне брака. Владимир всерьез полагал себя приличным человеком. Когда появился Михаил, очень быстро стало понятно, что Анна прицепилась ко мне совсем не по любви, а только ради того, чтобы устроить свою жизнь. Ко мне она теплых чувств не испытывала. К ребенку было мягко говоря, равнодушно. Но это такой ребенок, его на не свалишь. Он требует постоянного внимания. И тут моя жена встретила любовь всей жизни. Хлыща, что сдох, как собака в вашем подвале. Совершенно случайно я услышал, как эти нелюди договариваются о том, чтобы похитить Мишку. Анна говорила, что оставит его в кабинке и выйдет. А он должен был дождаться пока проход будет свободен, и вылезти с ребенком через окно. Если бы я Анну не знал до этого, на что она способна, может, и не понял бы ничего. А так совершенно точно, ничего хорошего этот план не предвещал. Они хотели требовать от меня выкуп. Но вот как живого, сына уже не упоминали. Я соображаю быстро. Не стал им мешать. Но как только этот Скотт вынес ребенка из купальни, он сразу же оказался без сознания в машине моего помощника. «Не знала, что вы успели обзавестись в Будапеште знакомыми». «Да чтобы ты понимала, я сюда еще с начала девяностых езжу по бизнесу. А, впрочем, слушай дальше». Я искал сиделку, к которой мог бы временно отвезти ребенка. Но тут мне на глаза попалось объявление – что семейная пара на дому присматривает за малышами. Педагог этот, Владимир кивнул на Василия, произвел на меня, мягко говоря, впечатление психанутого, особенно с его рассказами о духовности овощей. Но выбора у меня все равно не было. Пришлось оставить сына на попечение этого травоядного. Ну а с Виктором что случилось? Я бы мог ответить словами классика. Он слишком много знал. Но на деле я просто переусердствовал, когда беседовал с ним о жизни. «Анну нашли на берегу», — снова подала я голос. Она окончательно спятила. Когда я припер ее к стенке, начала кричать, что сама сядет. Но меня полиции тоже выдаст. А мне нельзя в тюрьму. Если не я, Мишка в интернат попадет. Будет в кровати лежать до старости, мокрый и голодный. А у него интеллект сохранен. С ним просто заниматься нужно. Я для него все сделаю. Он, может, еще, как Стивен Хокинг, великим человеком станет. Никак мне в тюрьму нельзя». Владимир грузно опустился на свободный стул. «Не обижайтесь, но вас двоих я тоже в живых не оставлю. Больше никто не знает, что Мишка со мной. Я его в Турцию переправлю, в частный пансионат, а сам со скорбным лицом вернусь на родину». Никто ничего и не заподозрит. «Вы считаете полицию такой тупой? Думаете, они не выяснят, в чем дело? И вам сойдет это с рук? Между прочим, есть свидетель, который видел, как вы таскали Анну за волосы. Ровно на том месте, где потом обнаружили ее труп». Владимир только отмахнулся. «Хорош сочинять. Это вам ничем не поможет. Я не маньяк, все это...» Он обвел подбородком комнату. не приносит мне радости, но иначе я поступить не могу. Ничего себе, не маньяк, на вас уже два трупа и два моих айфона с ноутбуком и документами. Вы думаете, тот, кто прикончил четверых и правда не серийный убийца? Вы же не сможете с этим жить. Конечно, не сможет, сказала голосом Вероники тяжелая табуретка, с хрустом опустившаяся на голову распоясавшегося папаши. «Если бы мы с Василием могли отбить пятюню, непременно бы это сделали». Но, увы, радость наша была недолгой. Связанные по рукам и ногам мы с ужасом наблюдали, как упавший вскочил на ноги и резким рывком вытолкнул горничную из комнаты. Где-то за стеной тоненько заныл мальчишка и одновременно послышался вой сирены. Это-то нас и спасло. Владимир вернулся, держась за голову, и посмотрел на нас страшными глазами. Звук сирены становился все громче. Не то боль, не то отчаяние отразилось в его глазах. Мужчина развернулся, где-то хлопнула дверь. Мальчик продолжал плакать. Вероники нигде не было. Совершенно обессиленная, я провалилась в забытие. А пробуждение застало меня уже в новой жизни. Никто не бил меня по голове. Никто не собирался лишать меня жизни. Вероника с ярко-красным следом петерни на лице, со зверским, но таким уже родным выражением лица, пилила мои путы кухонным ножом. «Где Владимир?» «Этот придурок сбежал. Мимо дома скорая проехала. У страха глаза велики, он подумал, что это полиция, и снялся с якоря. Недаром говорят, что случайности не случайны. А, Миша?» «Да спит он». Наревелся, бедолага. Что же теперь с ним будет? Мать мертва, отец в бегах. А что будет? Вырастим как-нибудь. Чай живая душа. Подал голос Василий, все еще прикованный к стулу. Не понимаю, конечно, как это все можно оформить по закону. Но, наверное, надо нанять адвоката. Было бы желание. Нельзя судить людей только с одной стороны. Пусть они и странные. Но какие же они хорошие? Прикидывая, сколько все эти юридические тонкости могут стоить, я услышала звук смс-ки. Поднеся телефон к лицу, я подумала, что это очередные мошенники поздравляют меня с выигрышем в лотерею. Астрономическую сумму, зачисленную на мой счет, сопровождали два слова. «Помогите ему». «Конечно! Сначала можно меня ударить, связать, собираться прикончить». А вот тогда-то наконец попросить о помощи. И я помогу, чего бы и нет, коли да. Какие уж тут счеты, когда речь идет о нормальной жизни для ребенка, которому уже и так не очень-то повезло.